Через ощущение полководца, носившего имя Нунцио Долорес, Терен Хартек из Легио Вульпа следил за приближающимися имперскими охотниками. Надвигались 12 транспортных модулей и вдвое больше отдельных капсул. Сначала они снижались плотной стаей, а затем разошлись на два атакующих потока. Спуск Сопровождался лучами поражающего света и искрящимися лентами трассирующего огня. При расхождении двигатели выбросили 10-метровые струи горящего газа. Две трети кораблей направлялись к поверхности спутника, зато остальные нацелились на кольца обитаемых и промышленных объектов, к позиции Хартека. Охотники, похоже, атаковали в полную силу. Пульс Террента участился, выдавая его волнение. Одному из десантных транспортников досталось не меньше дюжины снарядов. За космолетом протянулся огненный хвост, и он стал падать, нарушив строй. Орудия оборонительных батарей нового механикума, вращающихся по орбите спутника, в виде состояния корабля, тоже нацелились на него, желая сбить. Посадочный модуль внезапно попал в паутину поражающего света. На корпусе возникли и стали распространяться яркие пятна раскаленного металла. Оболочка плавилась, и лучи, проникая внутрь, вырывались с противоположной стороны вместе с фонтанами обломков. Двигатели вывалились из корпуса, а сам корабль накренился, выбрасывая струи пламени, и, наконец, развалился, не дойдя до поверхности иридия нескольких сотен километров. Поврежденные титаны посыпались наружу, словно рыбаки из перевернувшейся лодки. Их колоссальные размеры изменили восприятие всей сцены. Губы Хартека изогнулись под щитком, поднимающихся с нагрудника. Как жаль, что он не может сразиться со всеми ними, чтобы доказать превосходство своего легиона. Но и без всяких тактических доктрин Террент понимал, что желательно сбивать врагов еще до того, как они достигнут поля боя. За имперскими охотниками наблюдал только он. В ухе у него завизжало вокс донесения, рассекшее единение Нунцо Долорес, подобно кинжалу, режущему плоть. Принцип майорис Хартек. Четвертое и двенадцатая манипулы Легио Фуранс предлагают поддержку. Поддержка отклонена, произнес Хартек. Он воспользовался человеческим голосом. Челюсти показались ему до смешного маленькими и будто отстоящими от него на некотором расстоянии. На мгновение, вырванный из священного единения с Богомашиной сообщением, поступившим от тигриных глаз, в этот краткий момент Терент ощутил, что в нем живут не одно, а два создания. Человеческая сущность виделась ему раковой опухолью на чистом металле полководца. Напоминание о его собственной хрупкости вызвало тошноту. «Охотники наши!» — Картек выдержал паузу. «Четвертая манипула Фуранс. С этого момента и вплоть до особого распоряжения я требую пользоваться исключительно прямой телепатической линией передачи информационных импульсов!» Он подумал, не пощадить ли их гордость небольшой ложью. Но честь требовала правдивости. «Вокс! Суть орудия нищих существ! Хвала машине и хвала богу войны!» Он разорвал связь, не дожидаясь ответа. Губы плотно сжались. С этого мгновения он будет общаться только через устройство машины, как и надлежит делать. Ничто не должно отвлекать его от манифольда. «Модерат Ораториус, разъединить вокс-каналы!» — приказал Хартек. «Как внутри Легио, так и внешне!» Ораториус повиновался без слов. От него и не требовалось ни ответа, ни тем более каких-либо комментариев. Единение с Нунцо Долорес восстановилось, и сквозь разум Хартека хлынул благословленный поток данных, милосердно избавленный от досадных погрешностей, человеческой речи. Восприятие Нунцио Долорес вытеснило собственные чувства Терента, но тем не менее он смутно ощущал целу вокруг себя и людей, с которыми делил это пространство. Рулевой, штурман, Сенсориус, Ораториус, Максимус — всех он знал только по их статусу. Хартек никогда не запоминал их имен. Это в Легио Вульпа — б не было принято. Он даже не знал точно их половой принадлежности. Богомашина Нунцио Долорес была титаном класса полководец, и управление ею требовало от принципца полной концентрации внимания. Имена только мешали. модераты представлялись ему лишь одетыми в шлемы телами, компонентами в организме, где главную роль играл разум Хартека. Он уделял им не больше внимания, чем своим ногтям. Они сохраняли способность самостоятельного мышления, но при объединении экипажа через манифольд их мысли оставались далеким, размытым шумом. Терент чувствовал их сущности где-то внизу, где они трудились совместно с машинами, за которые отвечали. Блок мыслеуправления осуществлял грациозную связь с высшей силой. Душа Хартека сливалась с воплощением их бога. Его разум захлестывала красная ревущая волна огненной сущности Нунцио Долорес. Она билась в нем, стремясь освободиться от его воли, хотя, как это ни парадоксально, машина ничего не могла сделать без принципца, соединявшего царство грубой материи и движущей силы. Хартек вынуждал ее повиноваться его воле, наслаждаясь своей властью, наблюдая за ее тщетным сопротивлением. Погрузиться в машину значило окунуться в чистейшую ярость. Информационные блоки и нейронные затворы не позволяли модератам познать истинную сущность Нунцео Долорес и испытывать то, что чувствовал Хартек. Их можно было сравнить с полченцами, укрывшимися за щитами, тогда как он был благородным рыцарем, мчавшимся впереди, чтобы поразить дракона одной только силой своей воли. А сила воли необходима, ведь что еще способно обуздать такое могучее существо, как богу машина? Нунцо Долорес был настоящим исполином. 35-метровым воплощением технологического мастерства, наглядным доказательством того, что пришло время человечества и что он владеет чрезвычайно сильным инструментом убеждения. Его левый кулак металл мудрость древних, принимавшую обличие столбов разрушительного света, поскольку на этой руке была установлена пушка-вулкан класса Беликаза Считающаяся лучшей в этой категории во всей галактике. Техножрецы утверждали, что параметры и функции орудий такого образца из разных миров кузнец не отличаются друг от друга, но они лгали. По мнению Хартека, священные служители машин нередко обманывали экипажи Титанов. Орудие Нунцио Долорес в пять терават безудержной ярости превосходило Многие пушки, но даже мощный плазменный реактор Нунцо лорес мог обеспечить несколько выстрелов «Беликозы», после чего производительность падала. Это смертоносное оружие предназначалось для завершающих ударов. Правая рука казалась грубоватой по сравнению со световой рапирой. Она оканчивалась медвежьей лапой изготовленной из пластали и утяжеленной феромитом. Оружие не отличалось технологическим совершенством, но было не менее опасным, а Хартек предпочитал его откровенную жестокость дальнобольности Беликозы. Силовой кокоть типа Ориох применялся в ближнем бою. Его бронированные пальцы окутывали расщепляющиеся поля, а сверху монтировалось два мегаболтера, стрелявшие разрывными самодвижущимися снарядами крупнее человеческого туловища. Эту клешню разработали для уничтожения врага в схватке лицом к лицу. Террент полагал, что давно умерший создатель Титанов не предвидел, что его машины будут сражаться на расстоянии удара. В те времена они были просто стрелковыми платформами, но сам Хартек в дистанционной дуэли энергетических орудий предпочитал драку. На малом расстоянии он чувствовал жизнь, скрежет металла под гигантскими пальцами, электрические импульсы атомов, раскалываемых расщепляющимися полями. От таких ощущений его сердце трепетало. Больше всего ему нравились те моменты, когда титаны сходились визор к визору, и он мог сквозь стекло Окулюса заглянуть в глаза другого принципца. Он наслаждался теми редкими мгновениями, когда его противник понимал, что уже мертв, и это отражалось на его лице. Для Хартека не было лучших моментов, чем вид другого человека, сознающего свое поражение. Способности к разрушению Нунцио Долорес не ограничивались силовым кулаком. На широкой спине он нес спаренный лазерный бластер, какие изготавливали специально для титанов. Не такой мощный, как Беликаза, но одновременный залп из всех шести стволов, тем не менее, производил внушительный эффект своим впечатляющим градом огня. К тому же, он потреблял намного меньше энергии. Такая своеобразная гигантская версия лаз-винтовки, которой снаряжали низших чинов имперской армии, орудие, способное взрыть поверхность оплавленными рвами, испарить тяжелый танк, или пошатнуть основания города Улья. Мнение Титана совпадало с мнением Хартека. Родились эти мысли в голове человека или в мозгу машины, было неясно, но единое существо, которым они становились после подключения, обладало ненасытной жаждой уничтожения. Оно видело миллиарды вариантов смертей, и кагитаторы, внедренные в его свирепую душу, без конца составляли все новые и новые сценарии. Даже одно созерцание сцен уничтожения побуждало Титана ускорить шаг, чтобы поскорее добраться до посадочной площадки, невзирая на риск. Единственным источником притяжения на внешней стороне станции служила ее масса, и даже у такой огромной конструкции, какую представляла собой верфь, она была ничтожно мала. При любом отталкивании чуть сильнее нужного, Нунцио Долорес мог вылететь в космос или оступиться и получить повреждения, врезавшись в одно из сооружений, заполнявших окружающее пространство — кранов, подъемников и транспортных установок. Полководец стремился перейти на бег. Ему не терпелось сразиться с сородичами, которые стали для него чужими. Хартек разделял его нетерпение, но понимал, насколько это безрассудно, и полностью сосредоточился на сдерживании Нунцио Долорес. Порты интерфейса в его черепе стали перегреваться. Во рту появился привкус металла, и Террент не мог сказать, была ли это его собственная кровь или органоэллептический фантом, вызванный стрессом. Хартек не мог сейчас вести Титана. Все свои силы он тратил на то, чтобы не дать полководцу вырваться из-под контроля экипажа. Он зависел от своего рулевого, старавшегося обеспечить ровный ход Титана, и все это злило его. Он, Принцепс, не мог управлять ситуацией. Ярость Нунцио Долорес давала Колоссу силы противостоять его воле. Машинный дух... Корчился от стыда, вспоминая о прошлом столкновении воли Исполинов Легио Салария с волей Легио Вульпа. Что-то ударило по наголеннику Титана. Хартек сумел частично отвлечься, чтобы через ауспик увидеть, как сбитый подъемный кран, медленно переворачиваясь, уносился в бездну. «Стабилизировать машину!» — рявкнул он. Низкая гравитация мешала ходу. Нунцио Долорес. Модератор рулевой старался изо всех сил. Весь экипаж старался. Графики нейронной обратной связи развернулись во внутреннем поле зрения Хартека. «Нет», — проворчал он. «Медленно!» Но Нунцио Долорес не послушался. Сопротивление духу машины только раззадорило его. Хартеку пришлось изменить тактику прислушаться к своему «Титану» и следовать его желаниям. Он медленно ослабил хватку, прекращая бесполезную борьбу. «Седьмая манипула. Держаться за Нунцио Долорес. Развить скорость атаки!» Его команду составляли четыре «Титана». Все они подтвердили, что распоряжение получено. «Седьмая манипула» сохраняла мирмидонский строй». Три полководца... «Нунцио Долорес», «Тенебрис Виндикта» и «Крайняя Мера» с двумя более легкими разбойниками — «Пыльвиков» и Аребелс на флангах. Легио Салария поспешно продолжал высадку. Их десантные модули на предельной скорости заходили на посадку на металлическое покрытие верфи. Хартек даже чувствовал дрожь от их жесткого соприкосновения с конструкцией. Два корабля уже приземлились, остальные быстро приближались. Хартек помрачнел, увидев, что эскадрилья снова разделилась, и три корабля, сменив курс, ушли к поверхности спутника, лишив его предполагаемой славы. Шесть транспортных кораблей, снизившиеся раньше, направились к противоположной стороне спутника, к другой секции запутанного лабиринта заводов и доков, работавших в невесомости. Стандартный прием с целью отвлечь внимание от главной атаки. Он не обратил на них внимания. Эти космолеты сядут и либо встретят сопротивление других сил, либо нет. Его не интересовали чужие сражения. Его противник здесь, впереди. Он гадал, присутствует ли она в приближающемся десанте Титанов. Эта неожиданная мысль задела его связь с машиной, и Нунсо Долорес слегка споткнулся. Хартек разозлился на свою слабость и добавил личный гнев к ярости Титана. Таинственные технологии отреагировали на этот всплеск, и машина еще больше увеличила скорость. Он не возражал и ничего не предпринял, чтобы замедлить ход. В пространстве Манифольда возникли запросы других принципов. Появились тревожные сигналы. Графические схемы на дисплее его шлема и в воображаемом пространстве окрасились красным цветом. Он отключил их. Рекомендую остановиться и атаковать с дальней дистанции. Сбить посадочные модули. Появилось в его мозгу сообщение Бенефита Дюранта. Его щитоносец, заместитель и пилот. Тенебрис Виндикта» к словам Дюранта стоило прислушаться. «Это не сулит нам никакой славы!» — мысленно отрезал Хартек. Слова не сорвались с его губ, но были приведены вживленным в мозг устройством и монотонным текстовым вокс-импульсом, разнеслись ко всем членам подразделения. «Всем двигаться к позиции для ближнего боя!» «Ты идешь слишком быстро, мой принципс», — ответил Бенниф Дюрант. «Мы угодим как раз под их орудие. Хартек выслал пакет информации, доказывающий ошибочность аргументов Дюранта. Самым значительным доводом было наличие множества звездоскребов, доминирующих над ограниченным горизонтом верфи. Они стояли так близко друг к другу, что напоминали плоскогорья посреди равнины и могли блокировать обстрел, За исключением, возможно, самых первых залпов. Мы приблизимся раньше, чем Легио противника займет подходящую для боя позицию. Хартек не собирался проявлять уважение к врагу, произнося его название. Это быстроходный Легио, но легкий. У них недостаточно тяжелых титанов, чтобы нам противостоять. В ближнем бою преимущество будет на нашей стороне. И мы обезопасим себя от обстрела с пустотных кораблей. Дюрант умолк. Остальные принципцы тоже ничего не добавили к обсуждению ни словами, ни в манифольде. «Он прав», — подумал Хартек. «Они могли бы замедлить ход и вести бой с дальней дистанции. Флот Саларии превосходил силы Вульпы, и седьмая манипула рисковала привлечь внимание их кораблей». В небе и так постоянно расцветали вспышки ожесточенной битвы. Но Терент Хартек не хотел вести перестрелку на расстоянии. Он поддерживал агрессивность своего Титана. Он жаждал снова сойтись с врагом. Его рука, силовой коготь Ариох на конечности Нунцо Долорес, сжалась в кулак в предвкушении схватки, еще сильнее возбуждая его сердце и реактор Титана. Что удивляло Хартека? Так это решение охотников высадиться не на поверхности спутника, а на одном из орбитальных объектов. Похоже, они хотели сохранить Иридий в качестве базы для дальнейших операций, но для этого им не надо было отвоевывать каждую из окружавших его структур. Сам он занялся бы одним только спутником. Любых неприятелей, не убравшихся с орбиты, можно спокойно сбить наземными орудиями. В случае почти неизбежной победы Легио Салария, потери в инфраструктуре, по его подсчетам, составили бы 15%. Но имперские охотники предпочли другой вариант. Они всегда отличались сентиментальностью и старались предотвратить гибель людей. Вероятно, решили попытаться сохранить жизни гражданских лиц в доках вокруг спутника. Что ж, это их слабое место. — Сосредоточиться вокруг меня, — скомандовал он. — Я буду наконечником стрелы, а вы — ее шипами. Мы вонзимся им в шкуру, а когда они попытаются нас выдернуть, разорвем их плоть. Он видел, где можно ударить. Слепое пятно противника. Хартек обратился за помощью к восемнадцатой манипуле. Сразу их не удалось отыскать, но подразделение находилось где-то близко. С двумя манипулами победа была бы ему обеспечена. Когда же он получил ответ и понял, где сейчас 18, то разочарованно заворчал. «Эти глупцы устроили засаду на мастеров засад», — сказал он, обращаясь к самому себе. «Никогда нельзя играть по правилам, диктуемым противником». «Мой принципс», — окликнул его прим, — «не обращай внимания». — сказал он экипажу в рубке целы. — Передай восемнадцатой манипуле, что мы движемся в их направлении, чтобы помочь им отступить. — Отступить, мой принцип? — Они приняли неверное решение. Хартек снова погрузился в манифольд. — Извести их немедленно. В инфосфере Легио раздались подтверждения приема. Ответ восемнадцатой манипулы прозвучал предсказуемо сердито. Но Хартек не сомневался в своей правоте. Нунцио Долорес рвался вперед, направляясь в обход звездоскребов. Манипула держалась плотным строем. Полководец и разбойник с обеих сторон от лидера. Весь маневр совершался в мрачном безмолвии пустоты, но в манифольде каждого титана шумели нетерпеливые мысли членов экипажей, предвкушающих драку.